глава 14 равнодушное лицо полицейского разрезанное пополам светом фар и тенью от капюшона плащ накидки выглядело гротескной, черно-белой иллюстрацией полицейский помоложе выбираться из теплого салона флайера, похоже не собирался первый с представителем закона на беловоде разговаривал Нинель. когда она исчерпала свой не маленький запас красноречия и смени лакер Лиду они из флайера выпускать не стали, чтобы избежать при переговорах с полицией излишних эмоций. Яр от участия в беседе с полицией отказался. «Духи говорят, что все идет как надо», — сказал он, сопроводив это утверждение фирменным пожатием плеч. «Если полицейские не хотят ехать на Белый хутор без второго патрульного флайера, то это их полное право. В Макеевке же знают, что Лида поехала в космопорт искать отца Федота». «Знают». А следовательно, легко предположит, куда мать со священником отправится за сыном. Сейчас его или перевозят в другое место, или он в полной безопасности. Пока мы едем на белый хутор, ему ничего не сделают. Да, я уверен. А вот если мы сейчас, плюнув на мнение местных копов, самостоятельно махнем до хутора, то полицейские флайеры, которые быстрее гражданских, уловили... Нас просто доставят в околоток, потом в космопорт и больше не выпустят с его территории. А Лиду с отцом Федотом отправят в Макеевку. И кому мы поможем таким образом? Вот именно. А вам, Лида, я рекомендую лучше подумать над вопросом, что вы будете делать, если ваши подозрения подтвердятся. Спасать это само собой. А куда вы потом со своим мальчиком подадитесь? Вот и подумайте. Да, я допускаю, что местная полиция на их стороне. Но раз мы ввязались в эту историю, то можем делать только свои ходы, положившись на волю судьбы. Нет, для меня это не глупость. Я еще раз говорю. Духи говорят, что все идет так, как надо. И все-таки Нинель, а вслед за ней и Акер около получаса местного времени пытались объяснить полицейскому ошибочность его точки зрения. Тот на все доводы вежливо кивал, но стоял на своем. Без второй патрульной машины они на Белый Хутор не поедут поскольку ночью в такую погоду, и тем более, если подозрение матери пропавшего ребенка оправдано, это просто опасно. Второй патрульный флайер подошел с еле слышным сквозь шум дождя шелестом. «Ну вот, как я и говорил, для наилучшего обеспечения вашей безопасности и во избежание...» Полицейский, не закончив фразы, безмятежно улыбнулся и прикурил очередную всепогодную сигарету, продолжавшую тлеть, испуская голубоватый дымок, несмотря на усиливающийся дождь. Сейчас из второй патрульной машины вышел еще один полицейский и попросил всех выйти из прокатного флайера. «Я хочу поговорить с каждым из вас», — отвечал он на все возражения Акер. «Недолго, но с каждым. И не по радиосвязи, а глядя ему в лицо». В момент, когда Нинель бурно делилась с Акером своими соображениями о качестве работы полиции, как на этой планете, так и в галактике в целом, Яр помогал выйти Лиде из флайера, Отец Федот зябко ежился, сонно хлопая глазами. Двое полицейских обменялись короткими кивками и синхронно вынули из карманов плащей станнеры. Нинелли и Акер, увидев стволы-излучатели, одновременно рванулись. Он к одному полицейскому, а на ко второму, но не успели. Яр с места ушел к в сторону, но широкий веер парализующего излучения не дал ему подняться. Лида успела только широко распахнуть глаза, а священник, похоже, вообще не успел понять, что происходит. Полицейский произнес в клипсу рации код смены частоты и, окинув взглядом мокнущие под дождем неподвижные тела, произнес «Все хорошо. Да, все в отключке. Забирайте». Вдалеке послышался приближающийся шум мотора грузовика.